Глава 6. Уровнем ниже. План помещения ракетного комплекса Министерства обороны СССР представлял собой плотный многослойный лист картона, наклеенный на кусок фанеры, закрепленный на жесткой деревянной раме, уже рассохшейся от времени. План давным-давно выцвел покрылся неровными, разноцветными пятнами плесени, но своего значения от этого не потерял. «Что у вас тут?» – спросил Дмитрий, заходя в помещение. «Сами посмотрите», – ответил Серега, ладонью сгребая посохшую плесень. На плане, местами отчетливо, местами наоборот, с большим трудом, можно было различить черные, красные и зеленые линии. Судя по размеру, Комплекс был большим. Вот только первое, что бросилось в глаза, это план расположения ракетных шахт. Он практически не совпадал с тем, что был нарисован в дневнике профессора. Все крышки ракетных шахт, расположенные на поверхности в виде правильного треугольника, здесь были обозначены как всего одна единственная шахта. Заметив это, Мы начали задавать друг другу вопросы, словно кто-то из нас знал на них ответы. «Так, минуту. Народ, я что-то не понял. Мы же видели три крышки ракетных люков, так?» «Именно так», — задумчиво кивнул Серега. «А тут всего одна. И что это означает?» «Я думаю, какой-то из планов неправильный. Либо этот, либо тот, что в дневнике» предположил я, уловив суть обсуждаемого вопроса, несмотря на то, что вошел последним. «Макс, расскажи!» взволнованно произнес Дима, смотря мне в глаза. «Что рассказать?» невозмутимо спросил я, хотя далось мне это непросто. «Вы что-то нашли?» спросил Серега. «Пластиковый ящик. В одной из комнат. Это странно, ведь его тут в принципе быть не может. В то время пластиковые ящики не производили еще». Может, тут была какая-то военная экспедиция? Ну, например, в двухтысячных. Ага, для оценки состояния прибыло, да? Посчитать пропавшие лампы, — усмехнувшись, выпалил Андрюха. А еще... Мы слышали шум внизу, — отмахнулся Дмитрий от шуток Андрея. Металлический ляск, словно что-то тяжелое упало на пол. Очень хорошо слышали. Воцарилась тишина. Может, сквозняк? ⁇ спросила Катя, нарушив молчание и осторожно выглянув в темный коридор. ⁇ Я думаю, да ⁇⁇ кивнул головой Серега. А что касается ящика, то тут вы не правы. Пластик это уже старая разработка военных. Скорее всего, все соответствует действительности. Просто для того времени это было ноу-хау и не в свободном доступе. Технология была освоена давно, но лишь для Министерства обороны. Давайте-ка лучше рассмотрим карту помещений. А еще там, на стекле, отверстие от пуль, — продолжил Дмитрий. От пуль? Вы серьезно? Более чем? Здесь что, стреляли? Да, и, скорее всего, мы точно узнаем, кто и зачем, если продолжим путь вниз. Осмотрев план, стало ясно, что шахта располагалась глубоко под землей на специальной платформе к которой вело всего два больших коридора. Первый был достаточно далеко, и вход в него терялся где-то на севере комплекса, среди руин. Второй, как и ожидалось, был рядом, недалеко от КПП. Согласно этой схеме, мы должны были пройти через контрольно-пропускной пункт, спуститься по лестнице на два уровня ниже, Там, пройдя небольшую серию мастерских и инженерных помещений, добраться до специальной грузовой площадки, на которой находились пассажирские и грузовые лифты. Они и должны были, судя по всему, доставлять и оборудование, и персонал к самой шахте пуска ракет, а заодно топливо, детали и инструменты. Странно как-то, задумчиво произнес я, рассматривая план. Что именно? поинтересовался Андрей. «Какая ракета могла запускаться из этой шахты, если ее глубина достигает ста и более метров?» — произнес я, проигнорировав утверждение Сереги. «Наверное, ядерная или межконтинентальная?» «Может. Ну, какого же размера? Великовато, не находишь?» «А я не знаю», — покачал головой Дмитрий. «Первые ядерные ракеты». «Откуда ты вообще знаешь, как они могли выглядеть?» «Да и сама пусковая установка. Я, допустим, даже понятия не имею, как она должна выглядеть. И к тому же холодная война. Сплошные секреты». «То есть меня одну смущает тот момент, что на поверхности мы видели три шахты, а их на самом деле всего одна?» — удивилась Катя, а затем добавила. «И вспомните, крышки были заварены» воцарилось неловкое молчание. «А шахта ли это вообще?» предположил я, никому не обращаясь. «В смысле? В прямом. Шахта ли это? Я пока не знаю, но сдается мне, что это необычный ракетный комплекс, что-то другое, очень хорошо замаскированное под него. Совсем другое». Андрюха собирался уже произнести целую речь, полную веселой ерунды, но его оборвали. «Так, знаете, давайте-ка перекусим. Прошло уже шесть часов, а мы до сих пор ничего не ели». Вдруг разрядила обстановку Катя, но, перехватив мой взгляд, добавила. «Нет, ну правда». Андрей для убедительности комедийно облизнулся. «Глядишь, мозги лучше работать начнут», — согласился с ней Дмитрий. Наскоро распаковав рюкзаки, разожгли пару портативных горелок и разогрели мясные и овощные консервы. Разжигать полноценный костер в таком месте посчитали нецелесообразным. За приемом пищи обсуждали некоторые моменты, но никто не вызвался дать объяснение имеющейся информации. «Каких годов этот комплекс? 70-х? Серега, дожевывая галету, встал, подошел к стенду и осторожно отодрал верхний слой плаката от рамы. «Раньше?» «На плане ничего нет?» «Сейчас, секунду...» Сергей внимательно осмотрел оборот документа. «Ага, вот, 1973 год, Апарель указана на обороте плана». Как и сказала Катя, холодная война тогда была в самом разгаре. Гонка вооружений. Тогда чем только не занимались, лишь бы получить преимущество. «Над кем? Или над чем?» «Над всем! Мировое господство!» «Ну да, так оно и есть. Сколько секретных программ и проектов было запущено, не сосчитать. Сколько рассекречено уже, а сколько похоронено навсегда?» «Слушайте, а что здесь мог делать наш странный профессор?» «Нет, ну то, что он участвовал в строительстве, это мы знаем. То, что он немец по происхождению, тоже, но его работа на объекте. В качестве кого именно?» «Я думаю, мы это поймем, когда обследуем тут все», — сказал Андрей, доедая свиную тушенку. «Вот спустимся вниз, тогда и узнаем. А заодно, какая тут связь между московским метрополитеном и этим комплексом?» Я задумчиво осматривал помещение. Повсюду пыль и паутина. И темнота. Разумеется, никакие автономные источники света тут уже не работали. А даже если и так, то были законсервированы тогда же, когда и сам объект. Искать панель управления электроэнергией, занятие, конечно, интересное, но совершенно необоснованное. Тут вполне могло быть небезопасно, да и вряд ли что-то еще работает. Если вообще работало когда-нибудь, объект не достроили, причем на последнем, так сказать, финальном этапе. Так, ребят! «Фонари у нас, конечно, экономные», — заметил я, посмотрев на индикатор заряда. «Но, думаю, не лишним будет сделать пару факелов. Экономия, знаете ли, еще никому не помешала». «Хорошая идея. У нас карманных фонарей семь, даже восемь штук. По две батареи к каждому. У Сереги армейский фонарь с полным аккумулятором. У меня еще лампы химического света есть. А у меня два коробка охотничьих спичек. Тут наверняка найдется что-то, что можно поджечь». А вот, кстати, еще огнивы есть. А и вот ты зачем взял? Просто так, — пожал плечами Андрей. Вдруг пригодится. Найдя в одном из шкафов старые тряпки, бывшей когда-то человеческой спецодеждой, мы соорудили четыре факела. Через десять минут, собрав вещи и мусор, мы двинулись дальше. Пройдя мимо контрольно-пропускного пункта с расстрелянным стеклом и сломанным турникетом, мы свернули направо. Увидев изуродованное пулями стекло, возникли тревожные вопросы. А после того, как на одном из нижних стекол обнаружился еще и давно засохший кровавый отпечаток ладони, пройдя по короткому коридору и спустившись ниже на уровень, мы вышли в другой, гораздо более длинный. Это был уровень инженерных и технических помещений. Нас удивило, что все они были абсолютно пустые. Ни оборудования, ни аппаратов, ни даже инструментов. Просто два десятка пустых помещений. Миновав их, мы вышли на широкую лестничную площадку. Помещение, куда мы попали, оказалось поистине огромным. Во тьме сложно было разглядеть, что оно собой представляло, но фонари то и дело натыкались на серые стены. Спустившись по широкой металлической лестнице вниз на первую площадку, мы остановились. Дальше спуска не было. Только темная пустота. Весь пролет по неизвестным причинам рухнул вниз. Причем давно. Ржавые обломки можно было различить метрах в десяти ниже. Левая лестница пребывала в таком же плачевном состоянии. Приплыли. Идеи есть спросил Серега, пытаясь осветить своим фонарем как можно больше пространства. Дмитрий размахнулся и бросил факел вперед. Он с характерным треском упал внизу, выбросив целый сноп ярких искр. Перед нами постепенно открылось большое темное помещение с очень высоким потолком. Мрачные бетонные стены создавали впечатление — что тут изначально планировался некий саркофаг. Потолок тоже из цельного бетона, был значительно массивнее того, что встретил нас при входе в комплекс. Даже при самом беглом осмотре можно было догадаться, что это помещение значительно старее тех, что были уровнем выше. Похоже, его возвели гораздо раньше. Неужели это строительство шло этапами? Целый лестничный пролет вместе с частью платформы рухнул вниз, сделав спуск вниз абсолютно невозможным. Огонь отцветами скакал по стенам, делая их еще мрачнее. «Да уж, и как вся эта конструкция рухнула? Иначе как ей кто-то помог», — предположил Дима. «Серый, бруська, факел, вон туда. Там что-то есть», — ткнул я пальцем влево. Серега послушно зашвырнул второй факел по указанному направлению. Там, метрах в шести, находился большой, широкий, судя по всему, грузовой лифт, а с другой стороны лежали два пассажирских лифта. Все тросы были оборваны. Ржавые кабины, разбившиеся при ударе, лежали внизу. Но главное и поперечные балки, когда-то державшие на себе вес лифтовых кабин, Уцелели. Там можно было различить даже ржавые электромоторы с обрывками тросов. Разумеется, все это давно не работало. «Ну вот, час от часу не легче. Лифта нет, лестницы тоже...» — недовольно пробурчал Андрей. «Мы так не договаривались». С кем он договаривался, никто из нас не знал, но, глядя на его комичное выражение лица, невозможно было не улыбнуться. «Так, а если попробовать аккуратно пройти вон по той балке и укрепить веревки?» «Да, прямо там, на балке. Тут всего-то метров десять-двенадцать. Спустимся по ним». «В принципе, возможно. Лишь бы веревок хватило. Хорошо бы еще и ноги внизу не переломать», — заметил Дима, разглядывая бесформенные кучи обломков внизу. «Так, погодите». «Что? Здесь тоже строительство было не окончено». «Внизу видны обломки лифта, какие-то агрегаты. Ящики еще», — перечислял Андрей, водя фонарем по полу. «Точно. Вон там, стройматериалы еще лежат. Смотрите». «Да, ты прав. Строительство еще шло, когда сверху пришла команда все бросить», — предположил я, разматывая веревку. «Серый, ты пойдешь первым или мне идти?» «Сам сделаю. Тем более сейчас моя очередь», — ответил тот, стягивая рюкзак перебравшись через ограду серега не торопясь добрался до главной балки немного помешков, он закрепил веревку так чтобы остальные могли проделать тот же путь но уже значительно быстрее добравшись до цели мы укрепили еще одну веревку на крепление электродвигателя а затем спустили вниз рюкзаки серега и дима закрепившись быстро соскользнули вниз андрюха и катя готовились к спуску парни внизу что то обсуждали бродя по площадке между остатками лифтовых кабин и другими завалами вдруг откуда то снизу раздался удивленный возглас а затем крик сереги эй тут мертвец что скелет человеческий с простреленным черепом